Не будь у нас недостатков, нам было бы не так приятно подмечать их у ближних. Ревность питается сомнениями. Она умирает или переходит в неистовство, как только сомнения превращаются в уверенность. Гордость всегда возмещает свои убытки и ничего не теряет, даже когда отказывается от счастия. Если бы нас не одолевала гордость, мы не жаловались бы на гордость других. Гордость свойственна всем людям. Разница лишь в том, как и когда они её проявляют. Природа в заботе о нашем счастье не только разумно устроила органы нашего тела, но ещё подарила нам гордость, видимо, для того, чтобы избавить нас от печального сознания нашего несовершенства. Не доброта, а гордость обычно побуждает нас читать наставления людям, совершившим проступки. Мы коряем их не столько для того, чтобы исправить, сколько для того, чтобы убедить в нашей собственной непогрешимости. Мы обещаемся размерно нашим расчётам, а выполняем обещанное соразмерно нашим опасениям. Свои корысти говорит на всех языках и разыгрывает любые роли, даже роль бескорыстия. одних своей корыстью ослепляет другим открывает глаза